У меня есть тщательно продуманный план действий. С этими словами он шагнул ко мне, схватил меня рукой за волосы и пригнул мою голову к плечу. Я ожидал, что он укусит меня, но вместо этого он укусил сам себя за палец. Его кисть сразу залила кровью. «Не шевелись», — сказал он. «Тебе же будет лучше». Ведь крови напугал меня, я подчинился. Он поднес окровавленный палец к моему лбу и что-то написал на нем. «А затем, безо всякого предупреждения»,